Лишь через секунду оглянувшись и увидев неподвижно распростертое на палубе вездехода собственное тело, он понял, что летит не он сам, а лишь какая-то неведомая и, может быть, главная частица его разума. Но, несмотря на это, ощущение полета было полным. Он легко изменил направление, набрал высоту в несколько сотен метров, и его взору открылись просторы океана на многие мили вокруг. Не раздумывая, он выбрал нужное направление, и через несколько секунд, а может быть часов, Время в этом полете не имело никакого значения. Он увидел среди тяжелых серых валов сверкающие радугой пятнышко корабля. Тогда он начал снижаться. Словно почувствовав его приближение, огромный живой корабль октопуса развернулся ему навстречу. Неверов не изменил направление и несся прямо на корабль. Все быстрее, все ближе. Когда видишь цель, такую желанную и так долго недоступную для тебя, трудно изменить направление. да он и не хотел его менять. Не было ни толчка, ни удара. после ослепительной радужной вспышки он просто открыл глаза и оказался вновь сидящим на палубе своего крошечного судна. А рядом, на расстоянии нескольких десятков метров, раскачивалась гигантская раковина октопуса. Шквал утихал, уносился прочь, горизонт очистился. Невера вскочил на ноги и вцепившись в поручни, дорезив в глазах вглядывался в корпус живого корабля, Не в силах поверить в то, что только что произошло с ним. Но корабль был здесь, рядом. Он видел на его палубе странное лохматое существо, которое приветственно махало ему всеми своими щупальцами. И лишь минутой позже, наконец, заметил Элайн. Когда он поднялся на палубу октопуса, ее глаза сияли, и все лицо лучило счастьем. «Так ты знала?» «Конечно, знала. С той самой минуты, как прилетел Севастополь. Я все время была рядом с тобой». «Почему же ты не объявилась? Ну зачем же портить такой сюрприз? Ты так старательно его готовил. Но я не знала другого». «Что же, разве существует еще что-то, чего бы ты не знала? Я не знала, что ты умеешь общаться с октопусом. Почему бы и нет? Ведь мы оба с тобой отмечены. Наконец и он улыбнулся и обнял ее под восторженное чириканье козявки. На Исканте зарождалась новая раса.